Глава третья Андреса и рту внесли в дом Самуэля и уложили в постель. Он довольно скоро пришел в себя и протянул руку хозяину. Появился врач. Рана оказалась несерьезной. Кинжал пронзил плечо, но не задел кость. Врач уверял, что через несколько дней раненый поправится. Дождавшись, когда они останутся одни, метис сказал Самуэлю, Нужно запереть дверь, ведущую на террасу». «Вы чего-то боитесь?» «Я боюсь, что Сара вновь выйдет на террасу, чтобы увидеть этого индейца. Понимаете, тот, кто на меня напал, вовсе не вор. Это мой соперник. Я просто чудом уцелел». «Вы ошибаетесь», — воскликнул старый еврей. «Клянусь, сторой, моя Сара будет вам верной супругой. Я стараюсь, чтобы она была достойна вас». «Андрес Серта?» приподнялся на постели. Сеньор Самуэль, вы забыли. Я оплатил вам сто тысяч пиастров, чтобы получить руку вашей дочери». «Я настолько хорошо об этом помню, молодой человек», усмехнулся старый еврей, «что в любую минуту готов обменять расписку на золото». С этими словами старик вынул расписку, но Андрес Серта оттолкнул ее, — Никаких сделок, пока Сара не станет моей женой. Однако этого никогда не случится, если мне придется отвоевывать ее у подобных соперников. Вы же знаете, к чему я стремлюсь, сеньор Самуэль. Женившись на Саре, я уже ни в чем не буду уступать всей этой аристократии, которая сейчас смотрит на меня с таким презрением. — Да, и так будет. Ведь когда вы станете мужем моей дочери, в вашем салоне начнут... Толпиться самые гордые испанцы. А где ваша дочь сегодня вечером? Ходила в синагогу со старухой Омон. Она исполняет все еврейские религиозные обряды? Иначе Сара не была бы моей дочерью. Самуэль обосновался в Лиме, в предместе Сан-Ласару 10 лет назад. Поселившись здесь, он сразу стал искать возможности для торговли и занялся подозрительными сделками, которые помогли ему сколотить изрядное состояние. Он был истинный торговец, этот старик. Торговал всем и повсюду, и вел свое происхождение не иначе, как от Иуды, за 30 серебряников продавшего своего учителя. Дом Самуэля вскоре стал одним из самых богатых домов в городе. А его многочисленная прислуга и роскошные выезды создали ему солидную репутацию среди местной знати. Он поселился в Лиме, когда Саре было восемь лет. Очаровательный и грациозный ребенок пленял всех, а старый еврей просто молился на свою дочь. Прелестная девочка выросла и превратилась в ослепительную красавицу. Андрес Серта влюбился в нее без памяти, и трудно было понять, почему сэмюэль согласился отдать ему дочь за сто тысяч пиастров. Впрочем, эта сделка оставалась тайной для окружающих. Самуэль даже чувствами торговал словно товаром. Банкир, ростовщик, купец и судовладелец. Он ловко заключал многочисленные сделки, но, как правило, с немалой выгодой для себя. Шхуна Анунсиасьон, Благовещение испанский, которая пыталась причалить этой ночью в устье Римака, как и многое другое, принадлежало старому еврею. Однако деловитость и коммерческая смекалка ничуть не мешали упрямцу-купцу ревностно соблюдать все религиозные обряды. Его дочь тоже прекрасно знала их и следовала примеру отца. Поэтому, когда Метис выразил свою досаду по этому поводу, старик осекся и замолчал. Молчание прервал Андрес Серта. Надеюсь, вы не забыли, что, коль скоро я женюсь на Саре, ей придется принять католичество? Вы правы, но, согласно библейским заветам, Сара останется иудейкой, пока она моя дочь. Дверь распахнулась, и вошел дворецкий. — Ну что, бандит арестован? — обратился к нему Самуэль. — Все свидетельства о том, что он погиб. — Погиб! — обрадовался Андрес Серта. На мосту он, кажется, в ловушке, между нами был и солдатами, так что ему не оставалось ничего другого, как примахнуть через парапет и броситься в реку. — Но где гарантия, что он не добрался до берега? — спросил Самуэль. После таяния снегов река стала очень бурной, — заметил дворецкий. — Да к тому же мы хорошенько осмотрели оба берега, но беглеца нигде не обнаружили. Я оставил там часовых, чтобы они наблюдали за рекой всю ночь. «Прекрасно!» — воскликнул старый Симуэль. «Этот парень сам вынес себе приговор. А вы знаете своего обидчика?» «Отлично знаю. Это Мартин Пас. Индеец гор». «Он действительно подстригал Сару возле дома?» «Трудно сказать», — ответил Дворецкий. «Пришли сюда старуха Мон». Дворецкий вышел. «Все эти индейцы, — сказал Симуэль, — тайно связаны между собой». «Надо бы узнать, как давно власти преследуют этого парня!» Вошла Дуэния и остановилась перед хозяином. «Амон, что ты знаешь о событиях сегодняшнего вечера?» «Почти ничего», — отвечала Дуэни. «Крики слуг разбудили меня. Я вбежала в комнату сеньориты и нашла ее там почти без чувств». «Продолжай», — велел Самуэль. Ни на какие вопросы она не пожелала отвечать и легла в постель, отказавшись от моих услуг. Мне пришлось уйти. Вы часто встречали этого индейца в городе? Не знаю, хозяин. Иногда я встречал его на улицах сан лосару а сегодня вечером он спас от беды сеньориту на пласа майор Спас? Каким образом? Старуха рассказала о том, что произошло на площади. «Ах, значит, моя дочь собиралась преклонить колено вместе с этими христианами?» — в ярости завопил еврей. «А я даже ничего об этом не знаю. Ты, видно, хочешь, чтобы я выгнал тебя? Простите, хозяин. Убирайся!» Старуха поспешила удалиться. Ну, «Вот видите, мы должны как можно скорее обвенчаться», — сказал Андреас Серта. А теперь мне следовало бы отдохнуть. Прошу вас, оставьте меня одного. Старик ушел. Однако, прежде чем лечь в постель, он решил увидеть дочь и тихонько вошел к ней в спальню. Сара спала, разметавшись на шелковых простынях. Белый плафон свисал с потолка, украшенного лепным орнаментом, заливая комнату ярким светом. В полуоткрытое окно проникал ночной воздух, наполненный ароматом алоэ и магнолий. Блики света играли на многочисленных креольских безделушках, в шкафах и на полках. Казалось, душа девушки должна была ликовать среди всей этой роскоши. Самель приблизился к постели дочери. Девушка спала, но вот какое-то беспокойство заставило ее вздрогнуть. Из прелестных губ сорвалось имя Мартина Паса. Старик вернулся к себе. Сара поднялась с первыми лучами солнца. Чернокожий слуга Либерта тут же явился на ее зов. Он запрягал мула для нее и лошадь для себя. Это была давняя привычка — совершать ранние прогулки в сопровождении верного слуги. Сара надела коричневую юбку и кашемировую мантилью с бахромой, дополнив этот туалет широкополой соломенной шляпой. Длинные черные косы она подбирать не стала. Желая как-то унять тревогу, она свернула себе похитоску из листьев ароматного табака и, наконец, усевшись на мула, направилась в сторону порта Кальяо. В порту царило небывалое оживление. Береговая охрана всю ночь следила за шхуной анунсиосьон, подозрительные маневры которой свидетельствовали о неких противозаконных намерениях капитана. Казалось, Анунсиасион поджидала какие-то контрабандные товары в устье Римака, держась на безопасном расстоянии от берега, чтобы в случае чего уйти от шлюпок полицейских. Разные слухи ходили по поводу этой шхуны. Одни считали, что на ее борту находятся колумбийские солдаты, которым предписано захватить центральное здание Кальяо и отомстить за поражение солдат Боливара с позором изгнанных из Перу. Другие утверждали, что Шхуна просто занимается контрабандой шерсти из Европы. Симон Боливар, 1783-1830, прозванный Эль Либертадор, освободитель, один из вождей освободительного движения южноамериканских колоний Испании. Не обращая внимания на эти слухи, более или менее соответствующей истине – Сара, у которой была совсем иная цель, добралась до Кальяо, а потом снова вернулась в Лиму, на берег Римака. Она доехала до самого моста, возле которого расположились солдаты и метисы, следившие за обоими берегами реки. Либертат рассказал девушке о том, что случилось ночью. Сара велела ему поговорить с солдатами на мосту, и те рассказали, что Мартин Пас По-видимому, утонул, хотя тело его пока не нашли. Сара собрала все свои душевные силы, чтобы не упасть в обморок. Среди людей, бродивших по берегу, она заметила индейца со странным лицом. Он был явно чем-то взволнован. Это был Самбо. Когда они проходили мимо старого горца, Сара услышала, как он бормочет. «Горе мне! Горе! Они убили сына Самбо!» Они убили моего сына. Девушка сделала знак чернокожему слуге следовать за ней. Немало не заботясь о том, что ее могут заметить и рассказать обо всем отцу, она направилась в церковь святой Анны. Девушка оставила мула на попечении слуги, а сама решительно переступила порог католического храма и спросила отца Хуакина. Затем опустилась на колени и долго молилась за спасение души Мартина Паса.